Глава 19. Прошла неделя. Его так и не побеспокоили Феды. Не стучали в дверь агенты со значками налоговой службы под лацканами пиджаков. Не походил на Дольфа ни один из прохожих. Никто не задавал вопросов о деньгах. Рэй снова стал бегать по утрам. Здоровье превыше всего. Он совершил еще три полета на Бананзе, каждый раз с фогом в качестве инструктора каждый раз оплачивая его услуги новенькими хрустящими бумажками. «Карточный выигрыш», — объясняло наличие в бумажнике толстой пачки банкнот, и слова эти нельзя было назвать ложью. Ньютон изнавал от желания вернуться в Атлантик-Сити, чтобы взять реванш. рэй в казино не тянуло, Однако сама по себе идея была неплохая. Он мог бы хвастать новой удачей и без опасений сорить деньгами. Хранились они теперь в боксе 37F. Старая ячейка была по-прежнему зарегистрирована на имя ре Этли, но лежала там лишь мебельная рухлядь. Бокс 37F арендовала некая фирма под скромным названием NDDE, составленным из первых букв фамилий летных инструкторов. По документам новый бокс не имел к краю никакого отношения. Арендован он был на три месяца. «Сделка должна остаться абсолютно конфиденциальной», произнес Рэй, глядя в глаза миссис Чейни. «Здесь все абсолютно конфиденциально». Хозяйка склада заговорчески подмигнула клиенту. «Главное, не опаздывайте с оплатой». Коробки с банкнотами он переносил под покровом ночной тьмы. По одной за раз, настороженно поглядывая на видневшуюся вдалеке фигуру охранника. Боксы ничем не отличались друг от друга. И когда увесистая тара заняла свое место в углу, Рэй вторично дал себе слово, что не станет заглядывать сюда через день. Никогда раньше богатство в три миллиона не представлялось ему такой обузой. Гарри Рекс не звонил. Он ограничился лишь второй бандеролью с письмами и газетными вырезками. Рэй вскрыл все конверты в поисках очередного анонимного послания, но ничего подобного не оказалось. Закончились экзамены. Впереди была церемония выпуска, после которой университет до осени опустеет. Рэй уже попрощался со своими студентами со всеми, кроме Джоан Келли. Та сообщила, что намерена провести лето в Шарлотсвилле и напомнила профессору о данном обещании. «Давай дождемся, когда ты перестанешь быть студенткой», сказал Рэй, проклиная свой длинный язык. Оба находились в его рабочем кабинете. Дверь на распашку. Осталось всего несколько дней. Совершенно верно. Тогда почему бы не назначить дату? Будем уважать существующие порядки. Сначала выпуск. Одарив его многозначительной улыбкой, Джоан вышла. Рай понял, что просто так от нее не отделается. Подошедший из противоположного конца коридора Карл Мерк проводил фигуру Кейли долгим оценивающим взглядом. Какие пропорции! Рейс слегка смутился. Она мне и шаг вступить не дает. Будь осторожен. Ты далеко не первый, кто ее заинтересовал. Они стояли на пороге кабинета. Карл вытащил из кармана чуть помятый странного вида конверт: На, полюбуйся. Что это? Приглашение на бал дроздов. Как ты сказал, первый и, по-видимому, единственный в своем роде бал в честь дроздов. «Грандиозный благотворительный вечер, цель которого — обеспечить в окрестностях города сносные условия для жизни птиц. Глянь, кто устраивает вечеринку!» Рым медленно прочел первую строку. «Вики и Лью имеют честь пригласить вас». Носорог занялся спасением пернатых. Трогательно, правда. По пять тысяч долларов с пары? Он не верил своим глазам. Для Шарлотт свила это, безусловно, рекорд. Конверт, который ты держишь в руке, пришел на имя декана факультета. Он, видишь ли, в списке почетных гостей. Она с тобой не вспомнили, но сумма шокировала даже его супругу. Сьюзи? Она же высечена из камня. На первый взгляд. В общем, Родовский послал приглашение двум стам семьям, рассчитывает собрать около миллиона, и научить всех, как нужно вести подобные дела. Сьюзи говорит, пусть радуется, если придет человек сорок. То есть сама она туда не ногой? Ни в коем случае. И декан безмерно рад этому. По его словам, впервые за десять лет жена решилась пропустить столь великосветское мероприятие. А музыку обеспечивают дрифтерс? Рэй пробежал глазами программу вечера. Группа запросила с него пятьдесят тысяч. Идиот. Знай наших. Прибывает какой-то клоун с Уолл-стрит подбирает себе новую жену, покупает ранчо, начинает швыряться деньгами и считает собственную персону звездой первой величины. «Меня там не увидят. Тебя и не приглашали. Бумажку можешь сохранить на память». С этими словами Карл зашагал по коридору, а Рэй вернулся в кабинет, небрежно бросил конверт на стол. Опустившись в кресло, смежил веки и предался мечтам. Перед глазами возникла Джоан Келли в черном вечернем платье с обнаженной ниже талии спиной и глубоким вырезом на груди. Круто бедра, тринадцатью годами моложе Вики и в тысячу раз привлекательнее. Вот она берет его за руку, ведет танцевать. Славящиеся своим пристрастием к рваным ритмам дрифтерс вдруг начинают медленное танго. Гости не сводят с пары изумленных взглядов и шепотом переспрашивают друг друга. «Господи, кто это?» Приняв брошенный вызов, Вики тянет в центр зала своего супруга. Молью сшитый модным портным смокинг, который, правда, не скрывает округлого брюшка, из-за ушей торчат пучки седовласых волос. Родовский, родовский, старый ты козел, пытающийся снискать уважение окружающих дурацкой заботой о птицах. Неизлечимый артрит, делает тебя похожим на ковыляющую по льду хромую утку. Безумно дорогое платье твоей жены, которой ты так гордишься, открывает взором ее прозрачные от жесткой диеты руки и ноги. По сравнению с этой парой, Рэй и Келли выглядят просто царственно, да и танцуют они значительно лучше. Но что может доказать вся эта дивная сцена? К чему иллюзии? Теперь, когда у Рэя есть деньги, Он не намерен тратить их на подобную чепуху. Поездка на машине до Вашингтона отнимала всего два часа, причем отличная дорога доставляла водителю истинное наслаждение. Но теперь Рэй предпочитал путешествовать иначе. За 38 минут он вместе с Фогом долетел на Бананзе до Международного аэропорта Рональда Рейгана, прыгнул в такси и еще через четверть часа был у входа в Министерство финансов на Пенсильвания-Авеню. У одного из его коллег в Министерстве работал племянник. Двух телефонных звонков было достаточно, чтобы мистер Оливер Талберт пригласил Рэя в свой уютный кабинет заместителя начальника бюро гравировки и печати. Профессор Этли интересовался вопросом обращения бумажных купюр и просил уделить ему не более 40 минут. Талберт любезно согласился заменить отбывшего в командировку племянника. Речь сразу же зашла о подделках. В нескольких словах министерский чиновник набросал общую картину, возложив основной груз вины на современные технологии струйные принтеры и сканеры. Из сейфа были извлечены образцы. С помощью лупы Талберт указал на типичные недочеты умельцев. Слишком толстые линии на лбу Бена Франклина, чуть смазанный контур Индепенденс Холла блеклая краска цифры серийного номера. Но в целом качество очень даже неплохое, — признал он. Фальшивомонетчики идут в ногу с прогрессом. «А откуда попала в страну эта купюра?» — спросил Рэй. «Из Мексики». В борьбе с подделками банкнот Министерство финансов использовало последнее достижение типографского искусства. Специальное оборудование придавало отдельным участкам рисунка почти голографический эффект. На бумагу наносили водяные знаки, в печати применялись меняющие цвет краски, гравёры наносили на поверхность матриц микротексты. В каждом банке были установлены сканеры, которые за доли секунды распознавали фальшивку. Однако самый эффективный метод до сих пор оставался невостребованным. Чего проще было бы сменить зеленый фон купюры на многоцвете, на плавный переход от голубого через желтый к розовому, вывести за пару-тройку лет из употребления старой банкноты, наводнить страну новыми, и фальшивомонетчики окажутся неудил, во всяком случае, по мнению Талберта. Но Конгресс к этому не готов, сокрушенно качнув головой, сказал он. Значительно больше Рея интересовал вопрос контроля, за циркуляцией подлинных казначейских билетов. Никаких особенных меток для денег не существует, объяснил Талберт, и по вполне очевидной причине. Стоит мошеннику рассмотреть такую метку, как она потеряет всякий смысл. Контроль основан на сличении серийных номеров. Занятие весьма трудоемком, поскольку осуществляется все вручную. В качестве примера чиновник привел историю с выкупом похищенного ребенка. Наличные прибыли из банка минут за 40 до передачи денег. И два десятка агентов ФБР начали судорожно переписывать номера банкнот. Сумма выкупа составляла миллион долларов. Им просто не хватало времени. Успели переписать около 80 тысяч, но, слава богу, этого оказалось достаточно. Спустя месяц похитители были арестованы. Не так давно появившаяся модель сканера Здорово упростило эту задачу. В течение 40 секунд аппарат заносит в память компьютера номера сотни купюр. «Хорошо, номер зафиксирован. Но каким образом вы отыскиваете саму банкноту?» — спросил Рэй, делая пометки в записной книжке. «Есть два пути. Скажем, у задержанного обнаружены наличные. Цифры сверяются и дело передают в суд». Примерно так ловят наркоторговцев. Берут в оборот уличного дилера, вручают ему 20 тысяч на покупку хорошей партии у своего поставщика, а тот попадает в руки полиции уже с явными доказательствами вины. А если подсадной утки у ФБР нет? Второй путь намного сложнее. Когда Федеральная резервная система изымает из обращения партию банкнот, часть их подвергается рутинному сканированию. В случае обнаружения купюры с занесенным в компьютер номером определяют банк, который выпустил ее на рынок. Время, естественно, уходит. Но отдельные граждане, помеченные банкноты, иногда несут в магазины. Там-то и удается задержать мошенника. «Схема довольно громоздкая». «Чересчур», — согласился Талберт. «Пару лет назад мне довелось услышать историю о группе парней, наткнувшихся в горах на потерпевший аварию небольшой самолет. История была тщательно отрепетирована Рэем. В салоне они нашли сумку, что-то около миллиона наличными. Решили, будто деньги принадлежат наркобаронам, и оставили их себе. Так на деле и оказалось. Месяца через три банкноты с переписанными номерами всплыли в маленьком городке. Всю группу взяли. Помню, помню. Удачно я ее вернул. — промелькнула мысль урея. Вопрос заключается в следующем. Могли ли они и любой другой на их месте обратиться к властям с официальной просьбой проверить деньги и выяснить их происхождение? Почесав тонким пальцем лоб, Талберт задумался. «Не вижу причин, которые могли бы их удержать от этого». Он пожал плечами. «Разве что страх потерять свое сокровище». Но подобные находки — большая редкость. Заметил Рэй, и оба рассмеялись. Чиновник вспомнил случай с чикагским судьей. Вынося вердикты по некоторым делам, тот брал с адвоката взятки, небольшие, от 500 до 1000 долларов. На протяжении нескольких лет ФБР ни о чем не подозревали, а потом кто-то из юристов проговорился. За два года сребролюбивому судье скормили 350 тысяч. Номер каждой 100 долларовой бумажки был зафиксирован в протоколах. Но когда к судье пришли с ордером на обыск, денег у того не оказалось. В конце концов их обнаружили в Ризоне, в гараже его брата. Оба сели. Рассказ Рэя встревожил. Было ли это всего лишь совпадением, или же Талберт пытался намекнуть ему на что-то? Однако собеседник невозмутимо продолжал, и Рэй успокоился. А его отца... Элберт ничего не знал. Возвращаясь на такси в аэропорт, он сделал арифметический подсчет. Для того, чтобы собрать 3 миллиона, чикагскому законнику потребовалось бы около 18 лет ежегодно принимать подношения на сумму в 175 тысяч долларов. Но речь шла о Чикаго, городе с огромным населением и десятками тысяч состоятельных юристов. В запутанной инфраструктуре промышленного региона «Шестеренки бюрократического механизма не могут вращаться без смазки. Судью же Этли окружал крошечный мирок, где люди видели друг друга насквозь. Собрать в округе Форд взяток на 3 миллиона долларов не представлялось возможным прежде всего потому, что таких денег там просто не было. «Надо еще раз съездить в Атлантик-Сити», — подумал Рэй, — с приличной суммой чтобы удостовериться окончательно. Ньютон будет рад.